Глава двадцать пятая Что-то тут не так Снег скрипел под ногами Бесконечно, хрипло, протяжно Я едва тащился, чувствуя, что вот-вот осяду на землю и снова встать не смогу Шаги утяжеляло тело другого человека Похоже, парнишка впал в беспамятство и висел на мне, как мешок. Когда прямо передо мной показались ворота Академии, я чуть не вскрикнул от счастья. Добрались! Ворота отворились, пропуская нас внутрь. Еще с десяток шагов и главный корпус. Там можно будет оставить горемыку и побежать за помощью. «Аль, что стряслось?» Айдора очутилась на дорожке так внезапно, что я даже вздрогнул. «О, богиня, что с этим мальчиком?» Он ранен, опустил я парнишку на земь и плюхнулся рядом. Ломили кости, да так, что хотелось выть. Теперь хоть ураган обрушится на голову, а с места не сдвинусь. «Снег, замерзните!» — попыталась вразумить меня Айдора. Но я был глух к доводам разума. Деканша отчаялась что-то мне доказать, махнула рукой и поспешила к общежитию. Не знаю, сколько минут прошло, прежде чем она вернулась с Аверсом, Петером и Эленой. Сестра даже мантию не накинула. Она подбежала ко мне, встряхнула несколько раз, что-то говорила. Они с Петером поставили меня на ноги и повели к общежитию. А деканша с замом занялись незадачливым убийцей. «Он опасен!» — бросил я через плечо. Не знаю, услышали ли они меня. Но думать об этом не было сил. Схватка вымотала. После использования большого количества магии внутри разлилась пустота. Только кинжал продолжал одаривать теплом. Надо сделать так, чтобы Элена не увидела его раньше времени. Меня втащили на второй этаж, доволокли до гостиной и опустили на диван. К тому времени холод начал отступать, я постепенно приходил в себя. — Аль, что стряслось? — не знаю, в который раз, — спрашивала Елена. Айдора сказала, ты ранен? — Нет, цел, — прохрипел я. — Похоже, придется запастись настоем от простуды. На меня напали, видно, ограбить хотели. Только почему они знали мое имя? Нет, нападение не было случайным. Меня ждали и хотели убить. Это уже не расписанные стены комнаты. Не пустые угрозы, самое настоящее покушение. Не ходи один в город, суетилась вокруг сестра, разводя огонь в камине, помогая стащить мантию. Петр стоял поодаль, задумавшись о чем-то. Пока Элена отвлеклась, я быстро сунул кинжал под подушку. В дверь постучали. Будь воля сестрицы, она бы никого на порог не пустила. Это читалось в обозленном взгляде. Но Айдора была здесь деканом, а Элена всего лишь профессором. Поэтому пришлось позволить деканше войти. «Как вы, Аль?» – присела Айдора на стул рядом с диваном. «Уже лучше», – ответил я, находя в себе силы принять сидячее положение. «Что с парнишкой?» «Большая кровопотеря, но жить будет», — улыбнулась она. «Элена, Петер, прошу, оставьте нас на несколько минут». «Пойду попрошу приготовить тебе чай». С достоинством королевы Элена поплыла к дверям. Петер потянулся за ней. Айдора подождала, пока стихнут их шаги. «Альбертинат, что случилось на самом деле?» — спросила она. «Этот парнишка обладает аномальным магическим фоном. Где вы его нашли?» «Такой же, как мои студенты?» «Вот это новость! Тогда почему же не сменил форму? Это увеличило бы его силы!» «На меня напали, хотели ограбить, я думаю», — выдал я подготовленную легенду. «Я отбивался и ранил этого парнишку. Остальные скрылись?» «Сколько их было?» — озабоченно спросила Айдора. «Пятеро. Не знаю, были ли они такими же, как он, никто не обращался». «Странно». Айдора наклонилась ближе и и можно было уловить аромат душистых масел с примесью цитрусовых ноток. Ее лицо оказалось слишком близко. «Аль, вы должны беречь себя. Ваши студенты и коллеги очень за вас беспокоятся. Помните об этом». Айдора отстранилась, и пару секунд спустя в комнату влетела Элена с подносом. Деканша тут же попрощалась и покинула комнату. «Сестрица протянула мне горячую чашку», а сама заняла место Айдоры. Похоже, Петер решил избавить нас от своего присутствия. Что она хотела? Резче, чем диктовали приличия, спросила Елена. Спрашивала, что произошло, пожал я плечами, и сказала, что с парнишкой все в порядке, насколько это возможно после ранения. «Умеешь же ты находить неприятности», вздохнула Елена. «Завтра праздник, а ты чуть не заболел снова, не бережешь себя, Аль». Сестра, видимо, сама не заметила, когда стала называть меня так же, как и все в академии. «Аль!» Я улыбнулся. Похоже, новая личина прижилась. Выпил отвар, заботливо раздобытый Эленой, принял горячую ванну и лег спать. Уже засыпая, услышал тоненький голосок. «Что за невежа? Забыл обо мне!» И ответ Реуса. «Молчи, женщина! Появилась на чужой территории, так хотя бы молчи!» Утром саднило горло, ныли суставы. Выбираться из кровати не хотелось. Мысленно проклинал кучку глупцов, устроивших на меня засаду. Не нашелся еще тот маг, который застанет меня врасплох. Завтрак ждал меня в гостиной. Нуги расстарались. Огромная чашка цитрусового чая, несколько сортов пирожных, бутерброды. любо дорого взглянуть. Покончив с маленьким пиром, решил узнать, как там вчерашний парнишка. Лекарский блок находился на первом этаже. Я подошел к двери и уже взялся за ручку, когда услышал голос Айдоры. «Уверяю тебя, это не так. Профессор Кроун заслуживает полнейшего доверия. Кто-то намеренно обманул вас». «Нет, обмана не было, мы проверяли», — раздался чуть слышный голос. «Поверь, детка, я знаю, о чем говорю. Или тебе недостаточно слова Айдоры Кармен». «Ваше слово на вес золота для любого из нас, но не в этом случае, Дерри. Мы видели, как он сражался. Этот человек опасен, нас было пятеро, но мы не смогли справиться с его магией». Я даже приосанился. Как высоко меня оценили. А что? Заслуживаю. И пусть беланна увеличила мои способности, но не будь их у меня, ничего бы не вышло. А вот то, как Айдора разговаривает с преступником, вызывало вопросы слишком откровенно. Он словно подчинялся ей. Новый пласт сомнений заворочился в груди. «Айдора! Я не подозревал ее всерьез, но кто докажет, что она не причастна к надписям? Пусть не прямо, но косвенно. Ей может быть известно, чья рука их выводила, но она покрывает преступника. Зачем?» «Микель, отдыхай», — лился нежный голос Деканши. И поверь, тут ты в безопасности, клянусь памятью мужа. «Я верю вам бесклятв, Дерри», — ответил парнишка. Разговор близился к концу. Я постучал. За дверью послышались быстрые шаги, и в коридор выпорхнула Айдора. «Ах, Аль, доброе утро!» — приветливо прощебетала она. «Пареньку уже лучше, но лекари просили его не беспокоить. Пойдемте, надо проверить украшение в зале». «Нет, мне надо с ним поговорить», — отодвинул я до Деканшу. «Аль, это приказ!» – тут же нахмурилась она. «Оставьте ребенка в покое!» «Этот ребенок с дружками пытались меня убить, и им бы это удалось, если бы не счастливая случайность. Поэтому я имею право хотя бы на разговор. Уверяю, парню ничего не грозит». Оставив замершую Айдору в коридоре, я вошел в комнату и закрыл дверь. «Отлично!» защелка – защелка. Одно движение пальцев, и деканша остается неудел. Парнишка лежал на кровати, бледный как снег, но живой. Хорошо, хоть не убил дурака. Он уставился на меня зелеными глазищами. Не ждал. Неудивительно. Здравствуй, Микель. Присел я на стул возле кровати. Как самочувствие? Спасибо, хорошо. Жертва попыталась от меня отодвинуться. Вот и отлично, улыбался словно идиот. Но, похоже, мой оскал пугал паренька сильнее крика и оружия. Ничего не хочешь мне сказать? Нет, промямлил Микель. Извините, вышла ошибка. Мы ждали не вас. А, госпоже Айдори, ты только что говорил другое. Казалось, Микель не может побледнеть сильнее. Он нет, побледнел, из белого став серым. Ничего, ему полезно. Я по их милости вообще мог остаться на лесной тропинке, поэтому можно позволить себе немного актерской игры. Вы поджидали меня, начал за него. Кстати, исправь, если что не так. Поджидали для того, чтобы убить «Сейчас даже неважно, а меня ли, там мог проходить кто угодно. Кто-то из моих студентов, друзей, коллег. Так скажи мне на милость, почему я должен щадить твою жизнь?» Микель молчал. Только зеленые глаза стали темнее. «Кинется?» «Нет, слишком хорошо контролирует себя, несмотря на возраст. Лишь кулаки непроизвольно сжимались и разжимались. Надо было вывести его на чистую воду, разозлить и заставить раскрыть рот», Когда человек зол, он способен раскрыть любую тайну. «Не поделишься, что я вам сделал?» — продолжал спокойно. «Перешел дорогу? Увел девушку? Занял ваше место? Или просто очутился не там?» «Молчишь?» «Молчи! Все равно узнаю. Вот только тогда у тебя не будет шанса оправдаться». «Вы — монстр!» — едва заметно шевельнулись губы Микеля. «Что?» Я ожидал чего угодно, но не того, что парнишка разревется. Он судорожно глотал воздух, пытаясь унять предательские слезы. Но они градом катились по впалым щекам. А ведь Микель действительно измотан. И отнюдь не моим нападением. Похоже, рана — это полбеды. Он плакал отчаянно и безнадежно, и беззвучно. От этого было только страшнее. Я мог справиться с чем угодно, кроме чужих слез. Ну, тише! Сжал его ледяную ладонь. «Что у тебя стряслось?» микель уставился на меня с непониманием. Даже дышать забыл. «Может, на всякий случай взглянуть в зеркало? А вдруг у меня уже выросли рога или что-то еще? Зачем на меня так смотреть?» «Вы не профессор Кроун», — прошелестел его голос. «С чего бы это?» Мне стало страшно. «А если и правда поджидали не меня? Если ждали настоящего Кроуна, что тогда?» «Вы другой». Выше. И голос не такой, как я мог не заметить. У вас есть брат? Нет, только сестра, — ляпнул я прежде, чем подумал головой. Какое счастье! Микель закрыл лицо руками. Мы не убили невиновного. Вот теперь мне стало жутко. Микель напоминал мне сумасшедшего. Я пытался найти логику в его речи и не мог. Обрывки фраз, никакой общей картины. Пытался понять, но не мог. Они ждали Кроуна, или того, кто им назвался. Он сделал что-то такое, что эти отчаянные ребята решили лишить его жизни. Но тут появляюсь я. И меня принимают за меня же. Как такое могло получиться? Выходит, ребята не знали свою цель в лицо, но он также сказал, что я выше. И голос. «Эй!» – похлопал его по плечу. «Может, все-таки расскажешь?» «Да, конечно». Похоже, парень успокоился. «Простите меня, я же не думал, что такое возможно. Да чем я вообще только думал? Вы профессор альбертинат Деркроун?» Я кивнул. «Тогда вы не он. Миккель, ты продолжаешь говорить загадками», — прервал парнишку, но он словно меня не слышал. «Ну, конечно, вы не он. Я должен был понять в тот миг, когда вы не бросили меня подыхать, а притащили сюда. Простите». «Понимаю, что говорю глупости, но в голове такая каша...» «Профессор, если бы я только знал, если бы вы знали...» Миккель снова обхватил голову руками и принялся раскачиваться из стороны в сторону. «Да мальчишка на грани сумасшествия, он точно не в себе!» «Моя сестра...» — пробормотал он. «Ее убили. Когда она уходила, я подумал, что пришел кто-то из ее друзей и видел его только мельком. Слышал, как он что-то рассказывал ей о роде Кроунов, а она называла его Альбертинат. Они вышли из дома на прогулку, и сестра больше не вернулась. Через два дня я нашел ее мертвой. Начал искать этого Кроуна. Один торговец сказал мне, что он профессор, и указал на вас. Вот мы и решили отомстить. Моя сестра никому не делала зла. Она была хорошей, заботилась обо мне, братишке. Я не мог подобрать слов. Некто убил сестру этого паренька. И как бы не мой старый знакомый. Либо кто-то специально использовал мое имя. Тот, кто пытается мне отомстить за неведомую обиду. «Я рад, что не убил вас». Микель собрался с силами. «Простите, молю. Дерри Айдора была права. И перед ней я тоже виноват. Но когда ты такой, как мы...» Во всех начинаешь видеть врагов. У твоей сестры тоже была сила, спросил я. Да, магическая аномалия, но слабая, она была безобидна. Микель продолжал извиняться, но я уже не слушал его. Поднялся и пошел к двери. Случившееся не нравилось мне все больше и больше. Нужно переждать праздник и заняться кроуном. Кажется, нам есть о чём поговорить.